«Валера. Валера, здравствуй. Это Валентина Ивановна, мама Нины». «Я вас узнал, здравствуйте. Что-то случилось?» – заволновался. «Случилось», – совсем не успокоила меня она. «Ты предпринимать что-то собираешься или так и будешь ждать, пока у тебя из-под носа Ниночку уведут?» Я даже растерялся, но потом признался. «Собираюсь, но пока не знаю, что можно сделать. Жду тебя завтра с утра у нас. Будем вместе думать». «Хорошо, я подъеду к десяти». Решил, что с утра поеду к Денису. Пора узнавать, где прячутся девчонки. Отпуск мне дали, так что буду устраивать личную жизнь, пока она не распалась так толком и не успев начаться. Вечер решил провести дома. Включил сериал, чтобы развеяться, но был в своих мыслях, поэтому сосредоточиться на сюжете не удалось. Томми укол рядом возмущает, что я ему уделяю мало времени. В итоге мы с ним легли спать. Утро вечером удренее. Удренее, если сможешь востать. С утра я себя всегда чувствовал живым мертвецом, но чашка кофе быстро помогла смириться с реальностью. Я не знал, на сколько уезжаю, поэтому как обычно насыпал Тому побольше еды и налил воды. Можно было бы, конечно, взять его с собой, но он не любит выходить из дома. Да, в последнее время я плохой хозяин, но надеюсь, скоро всё наладится. Если что, позвоню Глебу и попрошу навестить кота. Денис был занят фотосессией, впрочем, как и всегда. Пришлось дождаться, когда он закончит съёмку. Привет, ты по делу? Обратил на меня внимание фотограф, как только модели вышли. Привет. Мне нужен адрес, перешёл сразу к главному вопросу. Какой адрес? Адрес куда ты увёз девочек? Подозрительно покосился на парня. Ну, во-первых, я их никуда не увозил, они поехали сами. А во-вторых, поэтому они и уехали, чтобы никто об этом не знал. Я не никто, сорвался на крик я. «Не истери», — совершенно спокойно отозвался Дэн. «Прости, нервы не к черту. Откуда этот чертов иностранец взялся?» «Прямиком из Франции прилетел». «Да он и не иностранец, его семья из наших эмигрантов». «Да мне плевать на него. Я хочу, чтобы он оставил мою девушку в покое». «Если бы раньше афишировали свои отношения, все могло бы быть по-другому», — упрекнул меня фотограф. «И был в чем-то прав». «Если бы докабы, говори адрес. Поеду к девчонкам, что-то я за них переживаю». Хорошо, скину геолокацию тебе на телефон. Неожиданно быстро согласился фотограф. Спасибо, я поехал тогда. Нужно ещё в одно место заехать перед поездкой. По дороге к дому родителей Нины получил сообщение с адресом, где прячутся девочки. Хотелось скорее мчаться к ним, но разговор с будущей тёщей не избежать. Да, именно так. Я не задумываясь признал, что хочу провести остаток жизни с Ниной, и пока я не буду ничего анализировать. Мне нравится это ощущение. Валентина Ивановна была дома одна, и судя по ароматам, разносившимся по всей квартире, она готовила что-то вкусное. Желудок сразу же решил сообщить, что кроме кофе ничего не видел с утра. "Проходи, Валера, мой руки и в кухню, будем разговаривать там". Когда зашёл в кухню, то первым делом обратил внимание на стол. Он ломился от еды. Чего здесь только не было? И фаршированные яйца, обжаренные в сухарях, и домашняя буженина, и мясо по-французски. Глаза разбежались, хотелось попробовать всё и сразу. Кушай, кушай, я ещё манты варю, накладывала мне еду мама Нины. Валентина Ивановна, какие манты? И так еды столько. А я, когда нервничаю, всегда готовлю. Видишь, что делается? Она кивнула головой в угол комнаты. Повернулся и увидел там царство букетов, шаров и мягких игрушек на любой вкус и цвет. Да уж, присвистнул. С такими темпами вы и сами скоро сможете цветочный магазин открыть. Так это ты ещё ни ночкину комнату не видел, махнула рукой женщина. "Так и кушай". "Спасибо, что-то аппетит пропал", отодвинула от себя тарелку. В голову стали лезть здорные мысли. А что, если Наумова будет счастлива с этим хлыщом? "Не о том думаешь", ворвалась в мои мысли мамины, и я понял, что произнёс это вслух. "Что?" говорю, не будет она с ним счастлива, потому что не любит. Лучше думай о том, как от него избавиться. Мне не нравится, что девочки должны скрываться. Что это такое, в конце концов? Мы же не в кино находимся, что в прятки играть. Да и сколько они прятаться будут? Я вот тут совершенно с вами согласен. Поэтому сейчас поеду их забирать. И правильно, я тебе ещё еды заверну, и в дорогу девочку гостишь. Соскучились они небось по домашней пище. От Валентины и Анны я выходил уверенным, что всё будет хорошо. Вбил в навигатор адрес и понял, что забрались девчонки далеко, но по дороге позвонил Денис с плохими новостями. Леон вычислил, на какой машине ездят девчонки. С его связями еще недолго, и он пробьет их местонахождение. «Возвращайтесь в город лучше на твоей машине. И вообще, я бы посоветовал вам куда-то уехать на время. Устройте себе романтический отпуск. Не будет же он торчать здесь всю жизнь». «Понял, спасибо. Через час уже буду у девчонок». Бесит меня, что из-за какого-то индюка мы должны что-то делать. Вчера только от них уехал, знал бы, забрал сразу с собой. Дураков хватает, Валера, так что лучше перестраховаться. В посёлок, где прятались девчонки, я доехал за полчаса. Пришлось надавить на газ, потому что на душе было неспокойно. Но меня никто не встретил. Во дворе не было машины, а в доме девчонок. И где их носит? Дом был закрыт, но ключ нашёлся в цветочном горшке, который висел на веранде. Сначала я засомневался, вдруг не туда заехал, но, зайдя внутрь, увидел на столе две чашки с чаем и сладости. Такое ощущение, как будто их что-то отвлекло, и они срочно уехали. В подтверждение, что здесь все-таки были девчонки, я нашел под столом завалившийся оранжевый блокнот. Нина всегда с ним ходила. Вылил чай в раковину, чтобы не плесневел, промыл кружки и, подхватив блокнот под мышку, вышел из дома. Закрыл дверь, бросил ключ на прежнее место и завел машину. Механические действия, которые позволяли не сорваться в бездну, которая скоро накроет меня. Где они? Что случилось? От роящихся мыслей казалось, что голова сейчас взорвётся. А если он нашёл их раньше, что будет? Чайка же не будет их похищать. Или будет? Я совсем не знаю, что это вы человека в голове. Телефон как назло был вне сети. Я гнал что есть силы, но когда связь появилась, девочкам дозвониться всё равно не смог. Механический голос всё время повторял: Аппарат находится вне зоны действия сети. Позвонил Денису, но он тоже ничего не понимал. Мне казалось, я постарел лет на 20, пока не услышал звонок телефона. На дисплее высветилось Зануда. Так я Любя назвал Наумову. Валера, ты звонил? У меня от тебя пропущенный. Первые секунды я просто слушал её голос, не вслушиваясь в слова. Жива, всё хорошо, слава богу. С плеч как будто гора упала. Потом вспомнил, что они ещё зале никому не предупредив. Звонил. Где вас носят? Чуть до инфаркта не довели. Я приехала, а вас нет. О, ничего себе. Ты что, в деревню приехал? Привет, Ромео. Услышал я голы шорочки. Не беспокойся, я довела твою Джульетту до дома. Теперь ей ничего не грозит, если не будут брать штурмом. Поехал за вами, да не застал. Уже возвращаюсь. Так зачем вы уехали? спросил у Саши, который ещё не успел отдать телефон мне. Поняли, что нет смысла постоянно прятаться, да и комаров там тьма. думала, они на мне жилого места не оставят, и без связи плохо. Да и работать надо, так что решили, что пора возвращаться. Ладно, с вами хорошо, но хочется уже попасть в свою квартиру. Пока, влюблённые. Пока, будь аккуратна. Денис сказал, они вычистили твою машину. Ой, да ладно, что мне будет? Я же не Нина. У Леона от неё крыша поехала. Всё равно будь осторожна. Позвони, как будешь дома. Услышал взволнованный голос Нины. Обязательно, да не волнуйся ты так. Даже если он меня похитит, то сам вернёт и ещё и деньги заплатит, рассмеялась Гарина. На душе стало спокойнее. Я даже скорость снизил. Услышал, как хлопнула дверь и защёлкнулись дверные замки, а потом опять услышал голос Нины. Я скучала. Я тоже. Мы молчали, и нам было хорошо. Это не была неловкая тишина, когда не знаешь, что сказать. Просто нам так было уютно. Какого Валера, вдруг закричала Наомова. Что случилось? взволновался я. Шурочку похитили, шёпотом произнесла Нина. В смысле, ты шутишь? не поверил я. Какие шутки? Я наблюдала из окна, как она идёт вниз. Саша уже подошла к машине, как её схватили двое и потащили в сторону чёрного джипа. Я даже выскочить не успела, он сразу же уехал, всхлипывала Нина. Так, успокойся. Проверь ещё раз все замки и звони в полицию. Я скоро буду. Нина положила трубку, а я опять прибавил скорость. «Да, чувствую, сегодня я побил рекорды по всем штрафам. Но как иначе? Я переживал за Шурочку, но в глубине души был рад, что похитили ее, а не Нину. Осталось теперь найти боевую подругу. И, пожалуй, я знаю, кто мне в этом может помочь». Я написал Денису. «Скинь мне, пожалуйста, контакт чайки». И через минуту уже его получил. «Детские игры закончились. Пора поговорить по-мужски».